Глава тридцать шестая. Бал. Энжи. Меня разбудил яркий солнечный свет. Раскрыв глаза и проморгавшись, я с удивлением обнаружила, что нахожусь в спальне Рея, точнее, в нашей с ним. «Слава небесам!» Увидев мое пробуждение, кинулся ко мне муж. Бледный и встревоженный, он был одет в светлую домашнюю футболку и просторные брюки. «У меня что, в глазах двоится?» Удивленно тряхнула я головой, заметив двух Миллис, восхищенно глазеющих на мое бальное платье в распахнутом шкафу. Но присмотревшись, поняла, что белоснежная одежда на них все же была разной. У одной комбинезон, у второй брюки с футболкой, и вдобавок у Миллис под номером два уши отличались рыжеватым отливом. «Как самочувствие? Голова кружится? Болит? Тошнота? Слабость? Проблемы со зрением?» Обеспокоенно завалила меня вопросами военврач. Подскочив вплотную, она ласково погладила меня по голове и принялась вводить надо мной рукой со своим браслетом. «Нет», — ответила я на все разом. «Сколько пальцев?» Она вскинула передо мной свою ладонь, и я слегка подзависла, не понимая, у нее на самом деле шесть пальцев, или мне это кажется. Мелис восприняла мое озадаченное молчание как знак того, что со мной все плохо, и ее хвост нервно заходил ходуном. «Шесть?» Робко пискнула я. «Конечно!» С облегчением шумно выдохнула Тирианка. «Ну и напугала же ты нас, котенок!» Раздался быстрый тыг-дык, и через секунду ко мне на кровать заскочил Няшек. Потоптавшись на моих ногах, Пушистик с довольным мручанием принялся тереться об меня головой, всем своим существом излучая радость и обожание. «А что вообще случилось-то?» – растерянно спросила я. «За завтраком Рейна накормил тебя санисом. «Это такой желтый фрукт», – пояснила Миллис. И я вспомнила цитрусовые дольки вкусом и запахом, напоминающие мандарины. «Твой организм среагировал на него резкими перепадами давления. Но сейчас, по моим данным, уже все хорошо. Чтобы провести полное обследование, медкабина погрузила тебя в глубокий сон. Обычно он длится всего час, но ты проспала сутки». «То есть бал уже сегодня?» Я испуганно посмотрела на Рея. Тот кивнул. «Через четыре часа». «Не волнуйся, ты успеешь поесть и собраться», – заверил меня муж. «Позволь представить тебе Дану Раут», – махнул он на вторую терианку, которая все это время пушистой статуей молчала у шкафа. «Она визажист, поможет тебе с прической и макияжем». «Очень приятно», – кивнула я ей. В зеленых глазах кошка-женщины мелькнуло одобрение. Кажется, ей понравилось. «Взаимно», – улыбнулась она, мило тряхнув ушками на макушке. «Его высочество Тельниелли Фортен купил для вас невероятно красивое платье. Наведем к нему соответствующий мрафет, и на балу вы затмите всех. Будете настоящей королевой!» – уверенно заявила она. «Хорошо», – безропотно согласилась я, пытаясь загасить внутреннюю панику. Королевой так королевой. Чем ближе была встреча с императором, тем было страшнее. Завтрак, сборы – все прошло как в тумане. Прыгающая вокруг меня и мило щебечущая, как воробушек Дана, сканирующая меня браслетом каждые пятнадцать минут Милис, Рей, который изо всех сил старался сохранить невозмутимость и уверенность. Спокойная, как маска лицо войса, интересующегося моим самочувствием каждые полчаса. Притихший на кровати няшек. Все промелькнуло кометой, оставаясь в памяти фрагментами пятнами. «Ты готова, родная?» – тихо спросил Рей подавая мне руку, чтобы сопроводить до Экслера. «Да», – коротко отозвалась я, бросая последний взгляд на себя в зеркало. Красиво уложенные волосы, изящный макияж, подаренные Телем украшения, колье и серьги, а также королевское платье создали шикарный образ. Это была я и не я одновременно. Решила, что для успокоения можно себе представить, что я снимаюсь в каком-то фильме, надо просто играть свою роль. Этот бал закончится, и я вернусь домой вместе с Рэем. Сниму с себя все это и спокойно выдохну, а пока... Меня ввел в золотой лимузин мой прекрасный принц, облаченный в невероятно сексуальный камзол. Котенок притих расслабленным клубочком на руках войса. Кажется, эти двое спелись между собой, пока я сутки была в отключке. Когда высший лорд сел за руль, мяшек перекочевал в руки Рэя. Мы сможем расположились на комфортном заднем сиденье. Проехали одну заставу, вторую, третью, пятую. Я видела, что там останавливают все машины подряд, производят тщательный досмотр флайтов и их пассажиров, а вот наш бодрый летящий транспорт не посмел остановить никто. Пушистик вел себя на удивление хорошо, но чем ближе мы подъезжали к сияющему дворцу, пронзающему облака золотыми шпилями башен, тем сложнее мне было справиться с волнением, и котенок это улавливал, все более активно порываясь перебраться ко мне на колени. В итоге я не выдержала и сама забрала его из ладони Рея. Прижав к себе маленький меховый комочек, я моментально почувствовала успокоительную волну. Так что, когда лимузин остановился у покрытой красным бархатом лестницы, я выходила из флайта спокойная, как танк. Наверное, именно так и постигают дзен, когда всеми частями тела чувствуешь, что впереди ждут неприятности, но воспринимаешь это уже с космическим пофигизмом. По лестнице в замок я поднялась в сопровождении двух мужчин. Рей справа, высь слева. Разодетые, сверкающие наряды аристократы всех мастей и женщины, и мужчины устремили любопытные взоры на нашу компанию. Коты-тирианцы – С заинтересованным прищуром окидывали меня масляными взглядами зеленых глаз. Двухметровые пауки уважительно отскакивали в сторону, светловолосые эльфы посматривали оценивающе, а высокие дамочки с большими бюстами и объемными ягодицами мысленно сжигали меня на костре. Женщины тут были красивыми. Стройных худышек среди них не было, но одежда очень удачно подчеркивала их область декольте и нижнюю часть тела, отвечающую за тягу к приключениям. Лица были довольно гармоничными, вот только острый лед в их глазах портил общее приятное впечатление. Зал был огромным. В самом конце его на постаменте возвышался внушительный трон, но сейчас он пустовал. Играла негромкая спокойная музыка, и гости переговаривались друг с другом, бдительно наблюдая за новоприбывшими. «Его сиятельство – высший лорд Тиран Войс! Его сиятельство – лорд трейнер Анмар с супругой леди Энжи Анмар!» Громко провозгласил стоявший у входа церемоний мейстер с виду обычный мужчина лет пятидесяти, с сединой на висках и гордой осанкой. «Он представил нас так, что весь зал притих, гадая, является ли Войс моим мужем. Но сопровождающие меня мужчины нацепили на лица бесстрастные маски, а я последовала их примеру. «Лорд Анмар, простите за беспокойство, вас просят подойти министра обороны». С поклоном подскочил к нам рыжий эльф лет восемнадцати. При взгляде на него в голове всплывала лишь одна фраза «Мальчик на побегушках». Рей бросил на меня встревоженный взгляд, намереваясь отказаться от этого приглашения, но войс его решительно заверил. «Идите, Рей, я присмотрю за леди Анмар». Клянусь честью, пока я рядом с ней ничего не случится. Я быстро». Муж поцеловал мне руку и скрылся вслед за парнем.